Глава 16. Мне нужны деньги. Срочно! Как только лекарь покинул комнату, в которой я проспала целые сутки, я тут же откинула одеяло и спустила ноги на пол. Затем нашла свою одежду и начала быстро одеваться. Сначала теплые чулки, затем длинное серое платье на сорочку. Далее платок на плечи, который я завернула вокруг шеи, как учила бабуля. Этот платок. Был связан бабушкой специально для меня этим летом из особой пряжи. Она не хотела раскрывать рецепт, но я знала, что в его основе целебное растение. Осмотревшись, я поняла, что верхней одежды нет, как и моих сапожек, у которых я была. А это значит, все было внизу, и мне в любом случае придется проходить через холосомника особняка и наверняка встретиться с дворецким. Но я не могла здесь больше оставаться. Слишком много времени прошло, как мы с Флорой покинули бабушкин дом, и она, скорее всего, сейчас сильно переживала за нас. Мы же поехали лишь на один день, а в итоге находили столице уже третий день. Однако не могла отправить родственнице письмо сообщением о том, что с нами все хорошо. Я знала, что оно будет идти слишком долго, а других способов связаться с ней не было. «Или знала?» Улыбнулась я. Взглянув на себя, в стоящее рядом зеркало, взяв с комода большую щетку-расческу, начала расчесывать свои рыжие волосы. Конечно, знала. Вот только это было чрезвычайно сложно. А еще, по-ведьмински, таинственно. Я очень редко пользовалась такой почтой. Но, кажется, сейчас это было просто необходимо. Открыв дверь комнаты, я осмотрелась и поняла, что, не зная особняка герцога Фростхарта, мне будет сложно найти выход. А еще сложнее найти укромное место, где я могу отправить письмо ведьминским способом. В кармане моего платья всегда лежал маленький флакон с зельем, который активируется при отправке и обеспечивает быструю доставку. Вот только... Я сунула руку в карман и зашмурилась от резкой боли. Меня что-то укололо. И, подцепив кусочек стекла, поняла, что случилось. Видимо, когда я падала на брусчатку, сбитая повозка герцога. Мой бутылёк зелем разбился, и, испачкав платье, весь вытек. «Неудача!» прошептала я, поднося проколотый балец губам и слизывая кровь. Отправить послание не получится, а это означало одно. Мне нужно было срочно возвращаться за флорой, покупать продукты на рынке, которые я обещала бабуле, и ехать домой. Вот только денег не было а перстень Фростхарта так и жёг карман. И, наверное, впервые в жизни я знала, что нужно делать. Это было не очень хорошо. Бабуля бы сказала на это. раэла, это аморально. Приличные ведьмы себя так не ведут». А потом, усмехнувшись, добавила. «Неприличные ведьмы, как мы с тобой, внученька, берут то, что им прочитается, и ни перед кем не отчитываются». Вот только я не могла так поступить. Я и так уже забрала перстень, который мне не принадлежал, и теперь не знала, что с ним делать. Один старьевщик уже отказался принять его и дать за него хоть какую-то сумму денег, что будет со вторым, до которого мне так и не удалось доехать, я понятия не имела. А деньги мне нужны были прямо здесь и сейчас. Поэтому я решила идти напролом, не представляя, как отреагирует герцог на мое дерзкое предложение. Наконец, мне удалось отыскать лестницу, ведущую вниз. Я медленно спустилась по ступенькам, все еще чувствуя легкое головокружение. «Где находится кабинет хозяина дома?» Спросила я дворецкого, который появился словно черт из табакерки, не предупреждая, а лишь пугая меня. «Зачем вам герцог Талариан, милая барышня? Мне нужно с ним срочно поговорить. Он сейчас не один. У него...» Аудиенция с лекарем. «Очень хорошо, я не помешаю». Я посмотрела по сторонам, а потом вновь обратила взор на старого слугу. «Где они разговаривают?» «В библиотеке». «Но вы уверены, что сейчас их стоит отвлекать?» «Может быть, стоит подождать?» «Некогда мне ждать. Вопрос слишком срочный». Довольно грубо ответила я и пошла в сторону ближайших закрытых дверей. «Это столовая, сударыня». Равнодушно ответил дворецкий, видимо, даже не думая мне помогать. Я подошла к еще одной двери и схватилась за ручку. Открыла дверь и поняла, что это большой зал, похожий на бальный. Он был пустым, кроме одинокого черного рояля в углу. «Ну и где здесь библиотека?» Возмущенно спросила я, понимая, что буду тогда вечера искать нужный мне кабинет. «Прошу, сударыня». Показал он мне рукой на кабинет который был вообще в другой стороне, в конце коридора. Но вначале я должен узнать, примет ли вас хозяин дома. Подождите здесь. Но... Я дернул в сторону, нужного мне кабинета, но меня остановили и показали на кресло у двери. Сударыня, прошу вас соблюдать в этом доме правила приличия и этикета. Я понимаю, что вы выросли в другой среде, и, возможно, вам непривычно следовать некоторым традициям, которые приняты в богатых домах столицы. Но все же, прошу вас проявить терпение. Дворецкий снисходительно кивнул мне и постучал в дубовую дверь белой перчаткой. «Да!» — услышала и голос герцога, и мое сердечко учащенно забилось. «Входи, Леонард!» «С вами хотят поговорить, мой лорд. Это невероятно срочно!» «Вы же можете сейчас принять гостя?» «Кто там такой нетерпеливый? Я услышала недовольный голос герцога и вся содрогнулась. Я терпеть не могла ждать и догонять. Внутри меня бушевала кошачья натура, которая требовала выпустить ее на волю и решить все вопросы своим диким методом. «Раэлла, ваша гостья, мой милорд». Хм, она что, поднялась из постели?» «Кто позволил?» — рявкнул герцог. И я услышала шаги, которые приближались к двери. «Простите, хозяин Фросхарт, я не знаю» испуганно произнес дворецкий, немного заикаясь. Она спустилась из гостевой комнаты и потребовала вашей аудиенции. Я могу сказать, что вы не можете ее сейчас принять. Хотите? Не надо. Я сам с ней поговорю. Как пожелаете. Пригласить ее к вам? Уже не нужно. Услышала мужской голос прямо над духом и подняла голову. Я слушаю тебя, Раэла. Что ты хотела? Мне нужны деньги. Срочно. «Лучше всего прямо сейчас!» Сразу перешла к делу. «Хм, оригинально!» Хмыкнул мужчина и сложил руки на груди. «И зачем тебе деньги? На платье, бусы, леденцы?» «На продукты и зимние вещи!» Серьезно ответила я, не обращая внимания на его иронию. «В доме бабули практически ничего не осталось!» «Ты считаешь, раз я сбил тебя, то ты имеешь право просить у меня деньги? Так, Раэлла?» «Нет!» — воскликнула я, ощущая гнев и ярость по отношению к этому холодному человеку. «И его еще называют добрым и заботливым? Да он просто скряга бесчувственный человек! У меня есть то, что вам необходимо. И поверьте, это стоит не только вашего внимания, но и денег!»